Глава 64. «Влад!» «А что я ей скажу-то?» Спрашиваю у друга, уже в машине. «Она вообще закрылась!» «А ты в окно?» «На втором этаже?» «Ну, помнится, мы на сборах на третий к девчонкам по трубе лазили!» «Смеется Артур!» «Ну, ты вспомнил!» «Ничего, заберешься!» «У тебя там труба есть?» «Какая труба?» «Непонимающе смотрю на него!» Я что-то уже потерял нить разговора. Все-таки последняя бутылка точно была лишней. По которой лезть. Нет у меня никаких труб. Ну тогда как человек-паук. И опять ржет. С таким настроением он точно меня угробит. Что я дурак через окно лезть. Выбью дверь нахрен и все. Блять, цветы. Тормозни у цветочного. Говорю я водителю, и Артур одобрительно хлопает меня по спине. Я выбираю самый красивый, на мой взгляд, букет. Норм. Артур одобрительно кивает. О, вон медведя еще возьми того. Пусть пожмакает. Девчонки любят. Ей есть что пожмакать. Усмехаюсь я. Граф этого медведя все равно раздербанит. Ну нахрен. Саша только расстроится. Смотри-ка, заботливый. Ладно, поехали дальше. Я сижу в машине и пялюсь на букет. У Артура дома я был полон решимости, а сейчас чем ближе к дому. Как-то смелости убавляется. Что, если Саша до сих пор злится? Артур прав. Я не узнаю сам себя. Что со мной? Это Саша на меня так действует. Похоже, я и правда боюсь ее потерять. Да. Задумчиво тянет Артур, и я поворачиваюсь к нему. Он, приподняв бровь, внимательно осматривает меня. Букет, конечно, классный. Но все равно не принц. Да хватит! Резко машу рукой. Точно врежу. О, стой, стой! Слышишь? Он стучит по спинке сидения водителя. Что случилось? Смотрю на него недоуменно. Я знаю, как из тебя принца сделать. С ухмылкой толкает меня в плечо. Выходи. Он буквально выталкивает меня из машины. Какого хера? Злюсь я. Смотри. Кивает, и я поворачиваюсь туда. Там у выхода из метро стоит девчонка и держит за поводок пони. Живого пони. Он даже жует траву, встряхивает гривой. «Пойдем», — говорит Артур и шагает к девчонке. И я за ним. «Привет», — обращается к хозяйке пони. «Здравствуйте! Помогите приюту для бывших цирковых животных». Девчонка не теряется. Протягивает нам кепку, в которой уже лежит какая-то мелочь. «Конь?» Артур осматривает животное. «Пони!» — поправляет девчонка. «Ну, почти конь. Людвиг. 20 лет на манеже. Он все понимает. Даже не сомневаюсь», — говорит Артур. «Сдай нам его в аренду». Такое прямое предложение несколько смущает девчонку. Она сначала удивленно хлопает глазами, потом смотрит на Людвига. «А зачем?» «Понимаешь?» — вкратчиво поясняет Артур. Мой друг приобнимает меня за плечо. Хочет стать принцем. А без коня принц уже не то. Сама понимаешь. Да Людвиг его не выдержит. Девчонка тянет на себя пони. Он же тяжелый, большой слишком. Ребенка покатать еще можно. Так он не будет кататься на нем. Только рядом постоит. За уздечку подержит и все. Ну, надо помочь. Смотри, как страдает. И мне спать не дает. Девчонка оглядывает меня. «Не могу». Отворачивается и собирается уйти. 5000 тысяч». Называет сумму Артур. Девчонка замирает, но не оборачивается. Теребитуздечку уздечку. Уже сомневается. «А 6 дадите?» Наконец обращается к нам. «Нам очень надо, правда. А Людвиг? Он по кругу может ходить. И в горящее кольцо прыгать». 10 дам». — усмехается Артур. — Только мне его вернуть надо, он же не мой. — Не бойся, не заберем его себе, на. И Артур протягивает ей купюры. — Ой, а тут больше, вы ошиблись. — Нормально, давай коня. — Артур, ты что творишь? — Я не выдерживаю. — Куда нам этот Людвиг нахрен? Ты спятил? — Я вообще-то тебе помогаю. — Так, Людвиг, к ноге. И он дергает за уздечку. Но пони не двигается с места. Надо ему вперед сказать. Смеется девчонка. Это же не собака, блин. Что-то я уже не уверена. Вы ему точно ничего не сделаете? Сказал же. Вернем как есть. Поможет помирить людей и все. Опять на паперть. Кстати, Артур приподнимает бровь и строго смотрит на девчонку. А разрешение на это есть? Приют-то хоть в курсе? Девчонка тут же пугается. Все понятно. Дяденьки, не надо только в полицию. Складывает перед собой руки в мольбе. Если там узнают, меня уволят, а мне нельзя. Я просто чуть заработать хотела. Ну вот. Усмехается Артур. И заработаешь. Так, все. Имя твое. Лида. На, Лида, номер телефона. Позвонишь по нему утром, чтобы коня забрать. И Артур протягивает ей мою карточку. «Все, пойдем. Вперед, Людвиг!» Пони делает шаг к нему. «Отлично! Влад тоже вперед!» «Артур!» Хватаю его за руку. «Ты серьезно, что ли?» «Ну куда нам коня?» «Он что, за нами побежит?» Блять, тебе пить вообще нельзя!» «Спокойно! Мы его в машину засунем!» «Ты серьезно?» «Мне кажется, я трезвею!» «Лошадь в машину?» «Пони, Влад, пони! Он же маленький!» «Во внедорожник в самый раз!» «Открывай дверь!» «Зато приедешь к Саше своей с конем!» «Ну? Чем не принц?» «Точно простит?» «Проверено!» «Подмигивает!» «Я открываю заднюю дверь!» «Подожди, хоть букет в багажник уберу!» «Сука! Саша точно не расплатится!» «Ворчу я!» Людвиг изумленно смотрит на нас, пытающихся заманить его внутрь машины. Я прямо читаю в его глазах немой вопрос. Что от меня хотят эти два придурка? Ну давай, дружище, тяну его. Это все же не горящее кольцо, а кожаный салон. Полтуловище пони уже в машине. Сука, тяжелый какой. Ворчит Артур сзади, пытаясь приподнять зад Людвига. Тяни его там, кричит мне. «За что?» «Ну, за гриву, не знаю. Или за уздечку. За что-нибудь, сука, тяни. Я и так толкаю тут». Потом, видимо, еще один сильный толчок, и Людвиг недовольно ржет и дергается. «Ай, сука!» — кричит Артур. «Тварь цирковая! Не до лошадь гребаная!» «Что там? По яйцам дал!» «Сука!» Выглядываю из-за Артур стоит, согнувшись, и прижимает руки к ширинке. «Больно?» «Зачем-то спрашиваю?» «Хотя в такой ситуации лучше промолчать». «Нет, блядь, кайфую тут!» Рычит зло Артур. «Ай, сука! Достала! Лезь давай!» Резко шагает к пони, одним толчком запихивает его-таки в салон. Людвиг недовольно ржет, но больше не брыкается. «Садись с ним!» Кивает мне Артур. «Я с водителем!» «Давай ты!» — усмехаюсь я. «С ним!» «Вон уже! Потрогали друг друга!» «А вам с ним привыкать надо друг к другу! Так что вперед!» Людвиг дергается на свой вперед. «Да, сука, стоять!» «Короче, садимся! Все!» В принципе, Людвиг ведет себя вполне прилично. Дергается иногда, но сидит спокойно. «Я достаю телефон, чтобы набрать Сашу. Может, хоть предупредить ее?» Но она не берет трубку, ведь наверняка видит, что я звоню. Телефон не отключен, но не берет. Опять злюсь. Поворачиваюсь к Людвигу. Да сука, эта тварь жрет мой букет. Смачно так жрет. Фу! Кричу я и хватаю за стебли. Тяну их. Ну что вы там не поделили? Артур оборачивается и ржет. Тварь! Возмущаюсь я. Он, сука, букет сожрал. «Ну что это?» «Показываю какой-то огрызок. Все цветы в пасти Людвига. Зато с конем. А так-то принцы без цветов обычно прискакивали. На коней все. Да ну, блядь!» Машу рукой в расстройстве. Поворачиваюсь к окну. Мы как раз проезжаем вдоль красивого парка. «Стой!» кричая водителю. «Ты чего?» Пугается Артур. «Передумал?» «Да погоди ты!» Машина резко тормозит, и я выскакиваю из нее и бегу к кустам сирени. Начинаю рвать их, пока не слышу грозный голос откуда-то из глубины парка. «Ты что же делаешь, паршивец? Вот я тебе!» Оборачиваюсь. «Сторож, что ли?» Срываю еще одну ветку и бегу к машине. Не успеваю закрыть дверь, как водитель, резко газует. «Ну реально, принц!» — смеется Артур. «Такие подвиги совершил!» Блин, если Саша не оценит, будет дурой. Наконец мы подъезжаем к моему дому. Вытащить Людвига оказывается гораздо легче, чем засунуть. Он сам чуть ли не выскакивает из машины. Мы с Артуром предусмотрительно отходим, закрываем руками ширинки. Людвиг трясет гривой, фыркает. Так, ну все, говорит Артур. Давай. О, подожди. Бежит к машине и достает из багажника гитару. Недолго настраивает и начинает что-то играть. Сначала тихо, потом уже громче. «Все, теперь точно все!» Подмигивает мне. «Давай, кричи там Сашу свою. Пусть встречает принца!»